О, еще кто-то приехал. Входите, входите. Входите, прошу вас. Входите. Конечно. Прошу. Моя машина застряла в полувилле отсюда. Въехала в сугроб. Разрешите, я возьму ваш чемодан? Спасибо. А в машине еще какой-нибудь багаж? Нет, нет, я путешествую налегке. О, хорошо, что у вас топится камин. Мистер Рэн, мисс а, мисс Кэсуэл. Очень приятно. Моя жена через минуту спустится. Спешить некуда. Я хочу оттаить. <похоже>, Похоже, что вас тут заметет снегом. Вот, вечерние газеты обещают сильный снегопад. Внимание автомобилистов и так далее. Надеюсь, вы запаслись продуктами. О, да. Моя жена превосходная хозяйка. В крайнем случае мы всегда сможем съесть наших кур. Прежде чем начать съесть друг друга, да? А какие новости в газете, помимо погоды? обычный политический кризис. Да, и превосходное убийство. Убийство? Мне нравится убийство. Вот, пожалуйста, прочитайте сами. Они считают, что это был убийца-маньяк. Задушил женщину где-то возле Пэзингтона. О, наверное, сексуальный маньяк. Тут не очень-то много сказано. Полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от Калвер-Стрит в это время. Рост средний, одет в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Это сообщение полиции передавалось по радио в течение всего дня. Чрезвычайно полезное описание. Подходит чуть не к любому человеку. Хм. Полиция разыскивает кого-то для опроса. Это просто вежливый намек на то, что он и есть убийца? Может быть. А кто убита? Миссис Лайон. Миссис Морин Лайон. Молодая, старая? Не сказано. На грабеж вроде бы не похоже. Говорю вам, сексуальный маньяк. А вот и моя жена. Молли. Молли, это мисс Кейсвелл. Здрасте. Здравствуйте. Ужасный вечер. Джайлз, отнеси чемодан Мисс Кейсуэл на Хорошо, дорогая, иду. Вы посмотрите свою комнату Мисс Кейсуэл? Если хотите принять ванну, горячая вода есть. О, пожалуй, Идемте. имеет смысл. Идемте, я провожу вас на вашу комнату.